Новое опражнение сум Чуанфана. Избиение фельетониста в Одессе. Сухая Америка. Карикатура из книги законов льется струя самогона. Гвозди, пробки, пилы, белье. Тезисы товарища Рыкова. К четырнадцатой парламентарной конференции о хозяйственном положении страны и задачах партии. Пятидесятилетие смерти Михаила Бакунина. Зал МГУ переполнен. Ораторы. Ректор МГУ Вышинский. Нарком просвещения Луначарский. Мы не отрекаемся от своих предшественников. Академик Лазарев. Гениальные исследования Лобачевского доказали существование новых видов пространства, отличных по своим свойствам от пространства, в котором мы живем. Поэма Овалова «Стальной пропагандист» посвящается Алексею Ивановичу Рыкову. Михаил Кольцов «Искусство или партия» Много вопросов возникает в у Москвы у рабфаковца с потертыми сзади как зеркало штанами. Вот его актив: двадцать три рубля стипендии, котлеты с гречневой кашей, вера во всемирную революцию, кипяток в общежитии, три фунта сала от отчима, случайные билеты на что-то. Вот его пассив.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 В центре Нью-Йорка ощущается исключительно газолиновая вонь. Нью-Йорк с его самыми высокими небоскребами до пятидесяти восьми этажей поднимает в душе огромную злобу. Рабочая революция должна будет ликвидировать этот уродливый город. Союз рабочих и науки. Солившихся воедино раздавит в своих железных объятиях все препятствия на пути к прогрессу. Лассаль. Дух Ленина витает над сухими колонками цифр. Лев Троцкий. Михаил Кольцов. Не может быть и речи о возвращении нашей торговли на заезженные рельсы капитализма. Лев Троцкий.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 ошибочно названные его нынешними родителями Пифагором в своем обычном великолепном настроении бегал среди сосен лаял на ворон гонял белк вид у него издали был грозный широкая черная грудь черная шерсть и вдоль длинной спины мощные светло серые лапы большие чутко стоящие вверх уши пасть Наполненная дивным сверкающим оружием, белки должны были до смерти бояться этой налетающей бури, умчаться прочь, взлетать по стволам сосен к самым верхним веткам, а они мчались и взлетали, но, кажется, не боялись. Следует признать, что они взлетали не к самым верхним, а к самым нижним ветвям, и оттуда смотрели на князя Андрея.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 принес в дом недавно неплохого щенка Бориску четвертого, ну и конечно больше всего сестренку Нинку, которая, к сожалению, мало с ним играет. Все, что он напоминало ему о прежнем, пока что представляло перед ним лишь яркими вспышками счастья, большие окаямы перед последним приступом на Казань или сверкающая масса воды, когда впервые с конной дружиной прорвался к Балтике.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 Князь Андрей Легонько рычал, тряся ушами, чтобы отогнать дальнейшие, и пускался вскать вокруг сосен или вокруг мебели снова весь в радостных бликах нынешнего и тогдашнего. Однажды утром Сава, который хотел войти в семью князя Андрея, привез на машине Нинку и вынес ее из машины на руках, говоря, что ей нельзя оставаться в больнице.